Десятое. Бегать по дому он не стал, справедливо опасаясь налететь на японцев и получить пулю в спину. Выбив раму, Щепкин выпрыгнул из окна на крышу сарая, а с нее на землю. Заглянул в сарай, прошел вдоль стены к дому, заглядывая в окна. Стрельба шла с другой стороны. На миг выглянув за угол... Капитан увидел за насыпью Брауна, а левее в метрах тридцати мелькавшего Скорина. Откуда они здесь? Японцы полили в Брауна из нескольких стволов. Кто-то шумел возле экипажей. Щепкин отшагнул за стену, заглянул в ближайшее окно и вдруг увидел Акину. А рядом с ней Кинджира. Тот что-то сказал девушке, и она вышла из комнаты. Кинжира нахмурился и вышел следом. «Ага», — шепнул Щепкин, — «здесь». Он потянул створку на себя, потом ударил по ней. Створка поддалась, со скрипом отошла. За ней вторая. Распахнув их полностью, капитан влез в комнату, осмотрелся. Сваленные в беспорядке вещи, два чемодана, саквояж. Видимо, все это бросили перед побегом. Щепкин подошел к двери, хотел было ее открыть, но она вдруг резко отошла назад. В проеме возникла фигура кинджира. Оба от неожиданности застыли. Потом Щепкин ударил японца левой рукой в скулу, а правый схватил за лацкан пиджака и рванул на себя. Японец на миг опешил, но потом перехватил руку капитана и попытался вывернуть, а затем врезал носком ботинка по голени. Щепкин зашипел от боли, ответил ударом локтя по голове противника. Кинджиров тянул голову в плечи, удар пришелся по затылку. Японец присел и попробовал провести бросок через бедро. Щепкин с приема соскочил, ударился спиной о стену. Из-за ремня выпал револьвер и стукнул об пол. Кинджира ногой отшвырнул его в сторону. Щепкин сбросил руку противника, ударил правой ладонью по его скуле. Кинджира отлетел в сторону и стал шарить рукой за поясом, ища пистолет. «Русская свинья!» — крикнул он на японском. «Сдохни!» Кинджира почти достал пистолет, но Щепкин прыгнул вперед, ударил ногой по кисти, и пистолет присоединился к револьверу на полу. Капитан нанес удар правой рукой, потом левой. Кинжира отступал до кровати, уперся в нее ногами, шагнул вперед, принимая стойку. Затем вдруг резко скакнул к раскрытому чемодану и швырнул его в Щепкино, а из-под трепья достал нож. Капитан отступил, сгорбил плечи. Нож это плохо, но не смертельно. Я отрежу тебе уши, а потом язык пообещал кинджира и собакам щепкин молчал японец пошел по дуге затем перехватил нож лезвием вниз и улыбнулся за его спиной вдруг открылась дверь в комнату вошла акина пошла прочь взревел кинджира иди к экипажу к дяде я убью эту собаку и догоню вас нет Акина решительно шагнула вперед. «Не трогай его!» «Уйди, дура!» «Акина, уходи!» Взмолился Щепкин, делая небольшой шажок вперед. «Не мешай!» «Вася!» По щекам Акины потекли слезы. Она встала рядом с мужем. «Беги!» Кинджира прищурился, побледнел вдруг сдавленным голосом произнес это его ты любила моя жена всегда любила да да отозвалась акина это русская тварь недостойна чувств кинжира посмотрел на щепкина а ты предала меня ты плохая жена акина А плохих жен наказывают. Он резко повернулся и почти без замаха всадил клинок в грудь жены. Акина тонко вскрикнула. «Акина!» — заорал Щепкин, бросаясь вперед. «Ублюдок!» Кинджира вытащил клинок, оскалил зубы. «Я покарал неверную жену, а теперь покараю тебя!» За его спиной Акина медленно опускалась на кровать. Ее лицо стремительно бледнело, губы что-то шептали. Но капитан не слышал ничего. Он ударил левой ногой, обманывая противника. Кинджира выставил руку на блок, сам махнул ножом. Щепкин отбил удар, опять выбросил вперед ногу, угодив японцу в голень. А когда тот попытался ударить ножом вновь, выставил блок и тут же ударил по руке с ножом. Клинок выпал. Кинджира схватил щепки на заворотник, рванул на себя. Капитан подался, нырнул вниз, ударил кулаком в горло, продолжил движение, подсел, поддел левым плечом подмышку кинджира и распрямился. Кинджира перелетел через плечо капитана и с грохотом упал на пол. Щепкин тут же нанес удар каблуком по его шее. Что-то хрустнуло в горле японца. Он дернулся и затих. Щепкин бросился к Акине. Она была еще жива, левой рукой зажала рану и неотрывно смотрела на капитана. Из глаз лились слезы. Вася, я всегда была твоей и буду там тоже твоей. Милая, потерпи. Щепкин достал платок, наложил на рану, из которой лилась кровь, прижал. Я отвезу тебя в больницу. Акина погладила правой рукой по его щеке, слабо улыбнулась и закрыла глаза. Щепкин проверил пульс. Приложил тыльную сторону ладони ко рту девушки, потом отпустил ее руку и отошел назад. Нахлынула боль, виски сдавила, резко защипала в груди и в животе. Яд начал действовать, отвар больше не помогал, жить ему минут десять и все. Щепкин бросил последний взгляд на Акину и шагнул к двери. Кинджира, сан вы готовы?» На пороге возник кихоз с аквояжем в руке. Он заканчивал фразу, открывая дверь. А когда увидел лежащего на полу кинджира и стоящего напротив Щепкина, бросился аквояж и прыгнул вперед. У навеса Гаглидзе остановился. Выглянул наружу. Все японцы были в доме или около него. Кто-то стрелял по насыпи, а здесь тихо. Ротмистер выскочил из-за стены сарая, пробежал мимо автомобиля, мельком заглянул в него. Сзади лежали свертки, баулы. Сверху торчала длинная рукоятка японской сабли-катаны. Хотя сами японцы называли ее мечом. Такие ротмистер уже видел. Он осторожно подошел к дому, внимательно глядя по сторонам. Русские! Вдруг раздалось откуда-то сверху. Гоглидзе поднял голову. На небольшом балконе второго этажа стоял советник Горо собственной персоной и целился в ротмистра из пистолета вот так сюрприз прозевал идиот брось пистолет русские скомандовал горо гаглидзе аккуратно положил браунинг на землю и приподнял руки все пуля в лоб и нет больше дурака ротмистра глупо горо прыгнул вниз Мягко приземлился, отошел к автомобилю, держа ротмистра на прицеле. Он вытащил катану, поставил ее стоймя к дверце. «Отойди!» Гаглидза отошел в сторону от пистолета. Он ждал выстрела, но горо почему-то медлил. Тот пошарил в кузове, вытащил длинный сверток и бросил его ротмистру возьми в свертке была сабля бери горо положил пистолет на подножку автомобиля снял скотаны ножи и пошел к гаглидзе готов ротмистер едва не обалдел в двух шагах идет бой пули свистят чуть ли не над макушкой скоро прибудет помощь из города надо бы бежать пристрелив русского но горо собирается фиктовать спятил что ли гаглидзе перехватил взгляд японца полный ненависти и обреченности и вдруг сообразил горо все отлично понимал знал что ему не уйти что даже если выживет будет объявлен на родине преступником знал и хотел умереть с честью в бою Он, видимо, был готов броситься с клинком на пули, но не дать арестовать себя. Кодекс самурая, вспомнил ротмистер. Они всегда шли до конца. Гаглидзе тоже снял ножи и осмотрел клинок. Это был прекрасный образец кубачинской сабли, одной из лучших в мире. Как сабля попала к японцам, непонятно. «Видимо, купили где-то». Горо хоть соображает, что сделал. Он дал в руки Гоглидзе его любимое оружие. Хм, ну, раз он так хочет». Ротмистер отошел на шаг, взмахнул с саблей и кивнул. «Готов». Горо атаковал сразу, напористо. Держа рукоять двумя руками, наносил сильные удары сверху и по косой. Гоглидзе без труда отбивал их, используя преимущество в росте, силе и длине рук. Уловив момент, сам перешел в атаку. И дважды задел противника, правда, не очень сильно. Но из порезов на плече и груди полилась кровь. Горо побледнел и отступил. Он уже понял, что нарвался на мастера. Европейская школа фектования была иной, чем в Японии, однако очень эффективной. горо много лет занимался кэндзюцу, но победить русского не мог. Он с тоской посмотрел на оставленный пистолет, потом резко выкрикнул и бросился в атаку. Гаглидзе принял удар на скошенный клинок, Увел катану в сторону, резко выхлестнул саблей и срезал правую кисть руки Горо. Тот застыл, тупо глядя на висящую на рукоятке кисть и нахлынувшую из обрубка кровь. Потом издал гортанный крик и замахнулся катаной. Второй удар Гоглидзе нанес горизонтально, напрочь снося голову противника. Отрезанная голова отлетела, ударилась о стену сарая и покатилась под ноги ротмистра. Глаза Горо посмотрели на него, мигнули и застыли. А тело рухнуло на землю. Гаглидзе отсалютовал поверженному противнику, швырнул саблю на землю, подхватил пистолет и бросился к дому. Хоть и глупо, но красиво, подумал он. Только время потерял. Кихо работал в жесткой манере карате, наседая ударами с ног и рук, молотил почти без передыха, пытаясь зажать щепки на в угол. Капитан отступал, борясь с тошнотой и болью в голове. Он пропустил два удара, едва ушел от прямого в челюсть и никак не мог остановить кружение перед глазами. Вступать в обмен ударами глупо, нет сил, да и кихонь и слабак, вон как молотит. Единственный шанс сократить дистанцию, но это легко сказать. Щепкин покосился на Акину, замычал от боли, опять отступил, чувствуя за спиной близость окна. Увидев, как Кихо готовит новый удар ногой, он шагнул в сторону, а потом резко обратно. Вернее, он думал, что резко, но вышло несколько медленнее, чем надо. Нога Кихо задела его бедро, боль стеганула по всему телу, но Щепкин успел сойтись почти вплотную с японцем, сбил его удар рукой, Схватился за воротник, рванул на себя и ударил лбом в лицо Кихо. Попал. Тот взвыл, попробовал ударить по корпусу. Щепкин нанес два удара локтями, потом коленом в пах. Тоже попал. Сдернул согнувшегося Кихо на себя, подсечкой усадил назад, обвил его шею руками и сдавил намертво. Кихо замычал, ухватил капитана за руки и стал разнимать захват, но тщетно. Задыхаясь от тошноты, тот давил и давил, чувствуя, как его предплечье пережимает горло японца все сильнее. У самого Щепкина уже потемнело в глазах, но захвата он не расцепил. Когда Кихо затих, Щепкин проверил его дыхание, потом почти на ощупь нашарил на полу револьвер и подошел к окну. Он с трудом перелез через него и буквально упал на землю. Гоглидзе заметил командира под окном, радостно вскрикнул и подскочил к нему. Щепкин лежал без движения, но ран и крови на нем не было, «Василий, командир!» — затормошил его Гаглидзе. «Что с тобой?» Щепкин попытался что-то сказать, но в горле у него забулькало, и он закашлял. «А, черт!» — ротмистер огляделся и заметил выглядывавшего из-за кустарника Скорина. «Гриша, давай сюда!» Тот шагнул было вперед, но тут же вскинул руку с пистолетом и заорал. «Сзади, Жора, сзади!» Жорой его не называли лет десять, и Гаглидзе заготов был вспылить. Он отпустил Щепкина и начал вставать, поворачивая голову. Две пули вошли в спину, одна пробила легкое, вторая лопатку и угодила в сердце. Гаглидзе сделал шаг к дому, ища мутнеющим взглядом стрелка, и рухнул навзничь. Скорин заметил торчавшего из окна на втором этаже японца и даже успел выстрелить по нему, но тот исчез в комнате. Григорий ругнулся, выскочил из-за куста и тут же увидел второго японца. Этот сидел за углом дома, прячась за крыльцом, и стрелял то в Брауна, то в Скорина. Григорий рванул по диагонали к лежащим Щепкину и Гоглидзе, а когда сидевший за крыльцом японец высунулся, отогнал его обратно выстрелом. В этот момент из окна показался первый противник. Не заметив Скорина на прежнем месте, он потратил секунду на его поиск. Григорий дважды нажал на спуск. Японец вскрикнул, выронил револьвер и упал на подоконник, свесив вниз руку. «Вот так-то!» Добежав до Гаглидзе, Скорин подхватил выпавший из его руки пистолет, такой же браунинг, как у него самого и влез в окно дома. Здесь было тише, но слышались шаги наверху, и кто-то стрелял от дверей. Скорин выглянул в коридор, почти бегом достиг гостиной и едва не врезался в японца, одетого в Макинтош и почему-то басова. Японец перезаряжал наган. Увидев противника, он дико вскрикнул, швырнул вскоре на ноган и прыгнул вперед, нанося удар ногой в голову. Бил он в иной манере, не так, как в савате, но сильно и быстро. Вскоре отшатнулся, убрал голову и выстрелил сразу с двух пистолетов. Японец отлетел назад с двумя дырками в груди. — Куда же ты с голыми ногами на стволы? Григорий заметил неподалеку ботинки японца. На одном не было каблука. «Пулей, что ли, срезало?» — хмыкнул он и побежал к двери. Засевший за насыпью Браун не давал японцам высунуться. Меняя позиции, перебегая от бревна к бревну, Джек азарт напалил попеременно из пистолета и револьвера стараясь бить точнее. Японцы сперва отвечали шквалом пуль, но потом, расстреляв боезапас, поутихли, оставив двух стрелков, отошли. Этих двоих Браун видел, но достать не мог. Хорошо сидели. В револьвере закончились патроны, и Браун бросил его на землю. Пополнил магазин кольта и опять начал выцеливать противника. Вскоре ему повезло, одного он точно зацепил в плечо, но, неосторожно высунувшись, сам схлопотал пулю в левую руку. Благота не глубоко вошла. Однако охладила пыль американца, и он стал стрелять реже. И патронов было маловато, и противник не вылезал. Ладно, зато здорово отвлек на себя несколько человек и одного подшип. Дальше пусть воюют русские, у них это здорово получается. Еще один стрелок сидел за поленницей дров в метрах в десяти от дома. Он услышал стук двери, обернулся и увидел скорина. Пальнул вскидку промазал григорий рванул в сторону через два шага вильнул в другую выстрелил раз потом еще и снова скакнул в бок во время пребывания на балканах он видел как боевики из местных национальных освободительных движений стреляли из двух револьверов или пистолетов на ходу у кого то получалось хорошо у кого то не очень Но огневая мощь такого стрелка была высока. Пять-десять секунд он был королем, пока не заканчивались патроны. Скорин тогда попробовал пострелять с двух рук, и после нескольких тренировок стало неплохо получаться. А фентить его научил еще Бертон, когда показывал, как уходить от брошенного ножа, камня... Финт, то есть уход, выпад, помогал избежать удара. Конечно, все зависело от ловкости человека и от меткости противника. Пуля не камень, просто так не уйдешь. Но финты сбивали прицел, а ответная стрельба заставляла нервничать. Японец и нервничал. Он промазал, безуспешно ловя на мушку скачущего скорина. А Григорий попал, сперва в руку, а потом в лоб. Японец рухнул на землю с разбитым черепком. Больше врагов рядом не было. Скорин сунул за пояс второй пистолет и поспешил назад, к Щепкину. Капитан лежал там же. Он пытался сесть, но руки не держали тело, и Щепкин падал на землю. Скорин подошел к нему, присел рядом. Щепкин с трудом открыл глаза, посмотрел на Григория. «Худо, Василий Сергеевич!» Тот молчал. Дуло пистолета Скорина смотрела в грудь капитану. «Нажать на спуск, и обещанная месть состоится. Легавый сдохнет, как сдохли епошки. Надо нажать. Но палец застыл на крючке, злость на Щепкина выветрилась, ушла, утекла. За долгий путь скорин успел узнать лже продюсера. Он уважал его за силу, за твердый характер, за верность слову. Нормальным человеком оказался этот легавый, но на нем кровь брата а на других легавых кровь отца. И как быть? Скорин! Выдохнул Щепкин, силя сесть. Откуда? Нашли вас, Василий Сергеевич. Я нашел. Да вот думаю, не вам ли на беду? Щепкин прищурился, закашлял и огромным усилием сумел лечь на левый локоть. «Что?» «Моего брата ты убил, легавый! Кровь его на тебе!» Щепкин замотал головой. «Какого брата?» «Мишку в Питере, в трактире, когда облава была. Помнишь?» Щепкин молчал. Ему было плохо, и он прилагал огромные усилия, чтобы не потерять сознание. Вот, думаю отомстить за смерть брата, а? Горько усмехнулся Скорин и опустил пистолет. Стрелять в безоружного и беспомощного человека он не хотел. Не тому мстишь, раздался вдруг за спиной женский голос. Скорин быстро обернулся. В трех шагах от него стояла Диана. В правой руке пистолет, в левой сумочка и сверток. Брось ствол. Вот так. Мстить не тому собрался, говорю. Диана скривила губы. Я тогда стреляла в твоего брата, чтобы он не убил Василия. Понял? «Зря твой Мишка полез в драку!» Диана бросила на Щепкина печальный взгляд. В глазах ее явственно проступили слезы, но она сдержала себя. «А теперь твоя жизнь в моих руках! Хочешь, подарю ее тебе!» Скорин посмотрел на пистолет, потом обернулся на капитана. «Значит, не он!» «Чего ты хочешь от меня?» Диана подошла ближе. «Я спасу тебя, ты спасешь Василия. Идет?» э, «Что, дать слово вора?» — ухмыльнулся Скорин. «Не надо, просто скажи». «Хорошо, уговор». Диана убрала пистолет, подошла ближе, достала из сумочки пузырек. Он должен выпить это немедленно, иначе умрет. Потом отвези его к врачу, а это... Она отдала Скорину пузырек, потом бросила сверток на землю. Отдай ему, когда он придет в себя. Понял? Да. Диана долгим взглядом посмотрела на Щепкина, потом резко повернулась и пошла прочь, сжимая в руке сумочку. Скорин проводил ее взглядом и отвинтил крышку пузырька. Так-то вместо мести он должен спасти Щепкина. Но слово «дадина» значит «так тому и быть».